ава 34 соляное облако Клами ударилась в бетонную стену ангара и моментально расползлась по ней, поднимаясь к потолку. Дворецкий ринулся к Антону, а доктор Бланшер, схватив со стеллажа отрезок какой-то ржавой трубы, пошёл с ним на Тимофея. "Не советую вам это делать", скэзил Зверев, осторожно отступая назад. "А иначе что?" расхохотался старик, яростно размахивая трубой. "Арестоуйте меня! По какому обвинению, соплики, вы мне даже пред" предъявили... «Видеть ничего не сможете, ведь у вас нет законов, запрещающих пользоваться черной магией. К тому же попробуйте что-либо доказать». М -м, «Полицейские найдут, за что вас арестовать», — пообещал индийцу Тимофей. «Черт-тос-два!» — торжествующе заявил доктор Бленшер. «Я сотрудничаю с посольством Индии. У меня дипломатическая неприкосновенность». Зверев хотел ему что-то сказать, но тут конец трубы устремился прямо ему в лицо — Пришлось быстро отпрянуть назад. Увидев валявшийся неподалеку железный пруд, Тимофей резко схватил его и парировал новый удар бланшера. Старик ринулся на него, энергично размахивая трубой, нанося все новые и новые удары. Тимофей пятился, отступая по проходу между стеллажами, отбивая атаки и поражаясь, откуда в этом низкорослом старикашке столько прыти. В это время дворецкой муке, шепча что-то себе под нос, выбросил вперед обе руки и... и послал в Антона и Ларису новые заряды огня. Василевский отпихнул девушку, и та упала на пол, а пламя пронеслось прямо над ней. Сам Антон проскочил под огненным зарядом и кинулся к Мукешу. В этот момент сбоку на него бросился Олег и сбил с ног. Упал Василевский быстро откатился в сторону. Мукеш рванул за ним, беспорядочно размахивая длинными тощими руками. Василевский резко и вскинул голову, один из стальных стеллажей сорвался с и с грохотом обрушился в проход. Мукеш едва успел отскочить, но Антон уже вскочил и расставил руки в стороны. Все металлические предметы, лежавшие на ближайших полках и верстаках, мгновенно взмыли в воздух и полетели в Дворецкого. Мукеш, яростно вопя, едва успевал уворачиваться от тяжелых предметов, сбивал их на литу огненными зарядами, но по-прежнему пытался добраться до Василевского. Мастерская наполнилась жутким грохотом, охотом и хлопками огненных взрывов. Дворецкий отскочил от очередного большого ведра с застывшим гипсом, летящего ему в голову, увернулся от парочки ржавых гантелей, но от массивного корыта для замешивания глины убежать не смог. Оно врезалось в тощего мукеша, подобно тарану. Дворецкий рухнул, как бревно, рванулся назад и едва не врезался в хозяина, который атаковал Тимофея. Зверев отшвырнул до Доктора Бланшера очередным ударом прута, и когда тот оказался рядом с дворецким, вскинул обе руки и обрушил на них шквал огня. Не ожидавшие такого коди Бланшера Мукеш с воплями бросились в разные стороны. «Кто ты такой?» — испуганно вскрикнул старый колдун. Мощный столб пламени ударил в потолок мастерской, охватив Тимофея, но не причиняя ему вреда. В огне возник огромный извивающийся змей с разинутой пастой. Всё. Ёны Измеяносец протянул руку в направлении старого колдуна и змей легко хлестнул стека длинным хвостом. Доктор Бланшэр оторвало от пола и швырнуло через всю мастерскую. Дворяцкий мукеш проворно бросился вперёд, чтобы подхватить старика, но тот врезался в него как пущенное ядро, и оба покатились по полу между стеллажами. В всё время Малек, одержимый тёмным попутчиком, схватил за волосы и подтащил к себе Девушка отчаянно упиралась, цеплялась за стойку ближайшего стеллажа, но руки соскальзывали, и она ничего не могла поделать. Олег был гораздо сильнее нее. «Где черная шкатулка?» — яростно пророчал ей в ухо одержимый. «Где деньги и драгоценности? Верни их, и я останусь с тобой навечно!» «Дланшер обещал мне это за помощь!» «Зачем тебе этот хлюпик, Олег, когда я на все готов ради тебя?» «Что за бред ты несешь?» — крикнула девушка. «Он может оставить меня в этом теле! Он правда это может! Нужно лишь выполнить его приказ!» Внезапно пальцы Ларисы сомкнулись на увесистом бумажном пакете с солью. Она рванула пакет на себя, развернулась и практически швырнула его в лицо Олегу. От удара пакет с треском лопнул. Белое соляное облако моментально окутало голову одержимого. Соль попала ему в открытие. Рытые глаза, вродинутый рот, он вздал дикий вопль, схватился за лицо, хрипя и кашляя, а затем вдруг крывской дёрнулся, во весь рост рухнул на пол и замер. А Тимофей Зверев, оббитый ярким огнём, наступал на перепуганных Ади Бланшера и Мукеша. Вокруг его фигуры разливалось золотистое сияние. играл над головой чешучатыми кольцами гигантская огненная змея. Мукеш выхватил из-под куртки пистолет и трясущейся рукой направил его на приближающегося зверева. О, так теперь мы действуем по старинке, ухмыльнулся Антон Василевский. Он шевельнул рукой, и пистолет вылетел из дрожащих пальцев Дворецкого. "Так о какой шкатулке идёт речь?" грозно спросил Тимофей у лежащего на полу доктора Бланшера. Огненный змей плавал кругами вокруг его головы. "Что в ней такого особенного?" "Артефакт", смяна вестью просепел Кади Бланшер, не сводя глаз с гигантского пылающего змея. "Глаз Суравеля. Он принадлежит мне, а не украли его. Умыкнули из-под самого носа". Тогда на набережной Мукеш хотел прикончить все Так троих на погибель только один, а остальные умудрились скрыться. Пришлось воспользоваться другим артефактом, чтобы вернуть эту заблудшую душу обратно в тело и отправить на поиски украденного. Но глаз равеля мой, слышите мой, по праву собственности, я честно купил его, отдав огромные деньги. «Остенье сатановской», — прошептал Тимофей. «Не помню, как ее звали. На полоумной старухе он был без надобности, а у меня уже тогда хранился второй элемент. Но теперь его нет», — истерично взвыл колдун, потрясая пухлыми кулаками. «Верните мне мой артефакт!» Антон Василевский повернулся к Ларисе, но увидел только Олега, слабо шевелящегося на полу мастерской. Парень, густо обсыпанный каменной солью, тихо что-то просыпал. остонал и схватился за ушибленную голову, а Лариса уже выбегала из здания. Чёрт, крикнул Антон Тимофей, тёмный попутчик уже в ней, резко сорвавшись с места, Василевский бросился в догонку за девушкой. Тимофей смерил презрительным взглядом старого колдуна и его мрачного дворецкого и поспешил за Василевским. Огненный змей медленно растворился под потолком ангара. Выбежав Из здания парни увидели Ларису, энергично роющуюся в большом мусорном контейнере. Над фигурой девушки велась черная дымка. Она была отчетливо видна в морозном воздухе на фоне падающего снега. — Нашел! — восторженно крикнула Лариса двумя голосами, одновременно мужским и женским, и обеими руками подняла над головой черный пластиковый пакет, который лишь недавно выбросила в контейнер. Сперх, кэстью разорвав пакет, она вывалила себе под ноги обломки гипса, обрывки картона, несколько небольших мешков со строительным мусором, затем выхватила из этой кучи пыльный мешочек из чёрной ткани, разорвала его и бережно вытащила старинную чёрную шкатулку, покрытую резными узорами. Из рваного мешка к её ногам выпало несколько прозрачных пластиковых пакетиков, туго набитых пачками денежных купюр и блестящими па кружками, одержимая тёмным попутчиком, девушка развернулась, и хмуро уставилась на подоспевших зверивые Васильевского. Тимофей уже прикидывал, как бы полувчее её выхватить у неёшки отулку с артефактом, но тут вдруг вещь сама вылетела из-за её руки и плавно поднялась в воздух. Лариса, Тимофей, и Антон изумлённо следили за её полётом, аж катулка пролетела над пустырём и легла в протянутую руку доктора Кади Бланшер, только что вышедший из мастерской, за спиной старека у брёмой тенью вырос дворецкий Мукеш. Он быстро подошёл к мусорному контейнеру, не обращая внимания на застывших ребят, торопливо собрал рассыпавшиеся деньги и драгоценности и вернулся к хозяину. "Наконец-то он снова в моих руках", благоговейно прошептал доктор Бланшер.